— Куда вы, милорд? — спросил Конрад. Дункан не ответил, потому что не знал ответа. Не знал, куда и зачем он идет. Он об этом не думал, знал только, что должен от чего-то уйти. Он медленно поднимался и почти дошел до двери, когда услышал вопль непереносимого ужаса, полукрик, полувой осужденной души, смешанный с визгом дикого страха испуганный дункан остановился и прислушался крик доносился откуда-то из замка первая мысль уннкана была о диане но и это кричала не она слишком низкий и горловой звук для женщины значит это кудберт подумал донкан и преодолевая ужас бросился к дверям вбежав в холл он увидел кудберта старик в своем ночном одеянии быстро шел вдоль балкона над холмом Руки его были подняты вверх, как будто от ужасного страха, а лицо искажено так, что почти не походило на человеческое. Из покрытых пеной губ исходили вопли. Старик вдруг поднялся на балюстраду ограждавшую балкон, и бросился вниз, кувыркаясь в пустоте. Его вопли слились в один непрерывный визг, кончившийся только тогда, когда тело ударилось о плиты пола. Дункан подбежал. Опустился на колени и хотел было поднять тело, но остановился, увидев ручеек крови. Он осторожно перевернул тело. Увидел, что стало с головой и снова повернул его лицом вниз. С лестницы бежала Диана. Дункан вскочил на ноги, быстро загородил ей дорогу. «Не смотрите», — резко сказал он. «Вам не надо смотреть». «Но Кудберт...» Он умер. Дункан поднял голову, услышав над собой треск. Часть балюстрады закачалась и обрушилась, осколки камня разлетелись по полу. Откуда-то изнутри замка раздался стонущий звук. Затем один из столбов, поддерживавший балкон, сам собой отделился от стены и стал медленно падать по дуге, будто решил лечь отдохнуть. Он со страшным грохотом ударился об пол и покатился, давя обломки балюстрады. уходить отсюда!» — раздался крик Конрада. «Весь этот проклятый замок разваливается!» Из глубины замка слышались звуки рушащегося и перемещающегося камня. Звуки указывали на невидимые трещины. Каменные блоки стен холла раскачивались и двигались Стены корежились. «Милорд!» — прокричал Конрад. «Уходите!» Дункан как во сне пошел к выходу, таща за собой Диану. Позади раздался громовой треск. Замок продолжал рушиться. Мэг бежала к выходу. За ней Эндрю. Конрад подскочил к Дункану, намереваясь схватить его и побыстрее вытащить, но тут по холлу пронесся крик. «Помогите! Не оставляйте меня здесь!» Дункан круто обернулся, не выпуская Диану. Скрач спрыгнул со своего пьедестала и стоял спиной к ним. Он держал рукой цепь, пытаясь выдернуть ее из камня. Дункан повернулся лицом к выходу и закричал «Бегите, не оглядывайтесь!». Он бросился к демону, но Конрад уже опередил его, оттолкнул демона в сторону и, взявшись обеими руками за цепь, откинулся назад, чтобы всем весом своего тела надавить на вделанную в камень скобу. Звенья цепи визжали от напряжения, но не поддавались. донкан тоже взялся за цепь и крикнул «Давай!» И от двойных усилий скоба не шевельнулась. «Не получается», — задыхаясь сказал Конрад, — «мы ее не вытащим». «Натяни-ка цепь потуже». донкан взмахнул мечом и ударил со всей силой. Но меч только скользнул по цепи. Звенья держались. Он бил, искры сыпались, но цепь оставалась целехонькой. Одна стена холла уже упала, с потолка сыпались камни и отскакивали от пола. В воздухе носилась каменная пыль, и весь пол был усеян мелкими осколками. Дункан подумал, что еще минута, и все сооружение брушится на них. «Оставьте эту проклятую цепь!» — прочитал демон. «Рубите копыта, чтобы освободить меня!» «Он прав!» — буркнул Конрад. «Это последнее, что осталось. Рубите его к чертям ногу!» Дункан, повернувшись к демону, приказал «ложись и вытягивай ногу». Скрач послушно растянулся на полу, и Дункан уже поднял меч, как кто-то оттолкнул его. Это был Эндрю. «Уйди с дороги!» — закричал Дункан. «Дай мне место!» Но Эндрю, не обращая на него внимания, занес над головой посох и с размаху опустил его на натянутую цепь. Та распалась на мельчайшие кусочки. Держа посох в правой руке, Эндрю схватил другой демона за руку и потащил к выходу. «Бежим!» — крикнул Конрад. Они с Дунканом помчались за Эндрю, который несся в припрыжку с удивительной скоростью, вулача за собой демона. А Скрач умолял отпустить его, уверяя, что может бежать сам. Едва все успели проскочить через двери и начали спускаться, Как холл обрушился с громовым ревом, и вслед за ним вырвалось облако пыли и мелких осколков.